1 апреля. Мученица Ирина, как Ирина Рассадница. 16 апреля. Мученица Мавра, III век, как Мавра Молочница. 3 мая. Великомученица Ирина, I-II века, как Арина Рассадница. 5 мая. Праведный Иов, многострадальный, как Иов Горошник. 6 мая. Мученик Исидор, III век, как Сидор Огуречник. 14 мая. Хокидонский епископ Никита исповедник, 9 век, как Никита Гусятник, 28 мая. Пророк Елисей, 9 век до нашей эры, как Елисей Гречкосей, 14 июня. Самсон, странноприимец, 6 век, как Самсон Сенагной, 27 июня. Преподобный мученица Евдокия, 4 век, как Евдокия Огоречница. 4 августа великомученик Никита IV век, как Никита репорез, гуси пролёт 15 сентября. Преподобный Сергий Радонежский XIV век, как Сергий Курятник 25 сентября. И так далее. Явное языческое понимание места и роли святых просматривается в следующих поговорках, вошедших в народный календарь. Се одер студит, землю студит. Пришёл сидол теплом подул. Василий пориски землю парит. На святого пуда доставай пчёлы из-под спуда. На Кузьмуся и морковь и свеклу Борис и Глеб сеют хлеб. Придёт пророк Амос, пойдёт в рост овёс. Стефан совоит ржищей матушке к земле кланяться велит. Святой Василий овцам шерсти дает. На лупа льны лупятся. Святой Тит последний гриб растит. Иван Притеча гонит птицу за море далече. И прочее. Ассимилированию русским православием славянского язычества способствовало также почитание икон, которые в принципе ничем не отличаются от поклонения древнеславянским кумирам и идолам. Формально, согласно христианской догматике, сила иконы в сверхестественности изображённого на ней объекта Троицы, Христа, Богородицы, святых, и помогает молящемуся перед иконой не сама икона, а отражённый на ней первообраз. Фактически же, с самого начала христианизации Руси приверженцы православия стали поклоняться иконе как самостоятельному объекту почитания отсюда простонародное название иконы Богом. И именно от неё ждать помощи, содействия, заступничества. Приняв христианскую веру, иконы заменили их прежних языческих идолов и относились к иконам в общем-то по язычески, как к фетишам. Их помещали не только в храмах и домах, но и на улице, на площади, на развилке дорог, во дворе поближе к тем, кого иконы должна была защищать, и старались умелостью ведь, как и древнеславянского истукана. К защитной силе иконы обращались в трудные времена, в случае болезни, эпидемии, при неурожае или ином стихийном бедствии, иконам возносили хвалу за хороший урожай, прикращение моры, благополучный охот скота и так далее. Перед ними зажигали благодарственные свечи, их покрывали дорогим окладами серебра и золота, украшали драгоценными камнями. Но если молитвенные обращения к иконе не давали видимых результатов, то ее могли и наказать, снять со стены, убрать в чулан, а то и просто выбросить. Словом, поступали с ней так же, как и с языческим истуканом, не ублажившим своего владельца. Вот два примера таких наказаний, приведённые Никольским в его истории русской церкви. Во время взятия Новгорода шведами в 1611 год, когда город был охвачен пожаром, один новгородец выставил икону святого Николая и молитвенно просил её уберечь его дом от огня. Однако, несмотря на эту молитву, дом загорелся. Возмущённый владелец иконы бросил её в огонь со словами: "Ты не хотела помочь мне? Теперь помоги себе самой". У крестьянина воры украли вола. Посчитав, что это случилось по нерождению иконы, которая почиталась как охранница дома,